Глава 30. КБР. После получения странного сообщения по межкосмической связи весь отдел, отвечающий за поиск агентов, стоял на ушах. Лорд Темрис Крамп сам поднялся в центр связи, молча подождал, пока оператор уступит ему своё кресло, сел и уставился в монитор, на который вывели биллиберду, полученную от незарегистрированного комма, зато подписанную кодовым именем агента Комба. Пропущенные буквы его не смущали. Старшего агента интересовало только, из которой пришло послание. Мы не смогли запеленговать сигнал, растерянно ответил оператор. Примерная локализация квадрат 2Z. Немедленно покажите мне этот квадрат на карте, потребовал лорд Крамп. Перед ним тут же развернули голограмму звёздного неба с указанием нужного квадрата. Мужчина прищурился, оценил сектор и уточнил. "Кхирт, есть вероятность", осторожно сказал оператор. "Но в этом секторе располагается ещё 18 космических станций, три шахтёрских астероида и четыре обитаемые планеты. Жду от вас более точные координаты в самое ближайшее время". Коротко распорядился лорд и покинул точку, чтобы переместиться в отдел аналитики. Там ему предложили короткий отчёт, в котором говорилось о том, что похищения людей, в частности детей, сместились в сектор производства и торговли. Сутуловатый, нервно покашливающий мужчина в мятом мундире вывел на экран голограмму, в которой соединил заявления о пропаже, колебания биржевых котировок и внезапные отъезды детей и родственников крупных производственников и бизнесменов. Что вы хотите мне сказать? Акценты сместились, лорд Крамп, ответила аналитик. Мы полагали, что похищения связаны с политической карьерой некоторых высокопоставленных персон. Пауза показала, что имена все знают, но называть их не будут. Теперь же неизвестный нам похитители стараются приобрести финансовое влияние. Взгляните, за последнюю неделю три концерна обратились с тайной просьбой помочь в поисках. При этом все они успели выплатить похитителям не маленькое вознаграждение, но близких не вернули. Уточните, нахмурился лорд. Вы полагаете, что появились новые игроки? Верно, мужчина развернул ещё одну диаграмму. Если помните, наши техники Довольно легко разобрались в устройстве нейропрограмматора усиленного действия. Ничего нового там нет, уникальна лишь комбинация довольно простых узлов, воспроизвести которые под силу обычным специалистам среднего уровня. Лорд Крамп едва не застонал вслух. Вы хотите сказать, что эти приборы разошлись по теневому рынку, их начали воспроизводить все, кому не лень, а теперь нас ожидает цунами похищений влиятельных особ? Аналитик снял очки, протёр их специальной салфеткой, надел назад, тяжело вздохнул и подтвердил: "Вы сами озвучили проблему, лорд Крамп. Полагаю, остановить волну сможет лишь громкий судебный процесс над похитителями". После аналитического отдела лорда Крампа в срочном порядке вызвали на верхний этаж, туда, где заседала комиссия КБР. Отчёт вышестоящему начальству был короток: Члены комиссии выслушали лорда с весьма недовольным видом. "Так вы утверждаете, что пропавший агент вышел на связь? А что насчёт украденной девушки?" Сенатор Глехер настаивает на расширенном поиске с привлечением всех ресурсов КБР. Лорд постарался быть дипломатичным, хотя больше всего ему хотелось выматериться вслух. Сразу после пропажи мисс Смарт он был почти уверен, что Глехер сам похитил девчонку. Но инфармат переданосили. Капитан в бешенстве носится по планете, перевернул весь город, просеял через мелкое сито всех родных и знакомых, надеясь, что Лайла просто спряталась от него. Мы не можем выделить на поиски мисс Смарт больше того количества людей и приборов, которое уже выделено, спокойным тоном сказал он. Ровно такое же количество ресурсов используется для поисков агента Комба. Члены комиссии коротко посовещались, напомнили лорду Крампу, что агентов стоит искать побыстрее, и отпустили куратора с миром. Мужчина медленно вышел из кабинета, спустился на лифте на свой этаж, свернул к приёмной, мечтая о чашке кофе и бокале виски, и тут же угодил в руки оператора, бегущего к нему по коридору. "Лорд Крамп, лорд Крамп!" Мужчина задыхался от волнения. "Мы получили сообщение от агента Ева